2. Мистер Гувер вызвал меня в Вашингтон в конце апреля 1942 года. Телеграмма, заставшая меня в Мехико, предписывала явиться к директору наибыстрейшим способом. Я удивился, зная, как и все в бюро, каким скупердяем может быть мистер Гувер. Обычно вызов в Вашингтон, даже из Мехико или Богаты, предполагал путешествие на осле, на машине, на пароходе и поезде в режиме строгой экономии. Утром назначенного дня я, промчавшись через Техас, Миссури и Огайо, приземлился в Вашингтоне. Сверху из окна моего серебристого DC-3 открывался весьма интересный вид. Не только на Капитолии монумент, сверкающий на ярком апрельском солнце, но и на новый аэропорт. Раньше самолёты садились в старом, Гуверфилде, на том берегу потомока у Арлингтонского кладбища. Меня не было в стране с прошлого лета, но я ещё до Пёрл-Харбора слышал, что армия без разрешения президента строит на его месте огромную пятиугольную штаб-квартиру. При заходе на посадку я видел, что новый национальный аэропорт, расположенный ближе к городу, ещё не закончен. Здание стояло в лесах, и на нём, как муравьи, кишели строители. Успел я разглядеть и новый армейский штаб. Пресса уже окрестила его «Пентагоном», и очертания фундамента с высоты 3000 футов вполне оправдывали это название, хотя чудовищное сооружение достроили только наполовину. Одна только парковка занимала весь бывший Гуверфилд и соседний парк развлечений. К готовой части здания тянулись колонны армейских грузовиков, везя, предположительно, столы и пишущие машинки для сильно разросшейся военной администрации. Двигатели перед посадкой сменили тембр. Мне нравился старый аэродром, полоска травы между парком с одной стороны и свалкой с другой. Его пересекало окружное шоссе Military Road, И я читал где-то, что начальника аэропорта арестовали и осудили за попытку поставить на шоссе семафор, чтобы останавливать движение при посадке самолётов. Окружное дорожное управление тут же убрало незаконный объект, но это особого значения не имело. Пилоты ухитрялись сажать свои машины в потоке легковушек и грузовиков. Там даже контрольной вышки, помнится, не было, а ветроуказатель запускали с соседних американских горок. Мы сели, подрулили к терминалу, и я третьим сошел по трапу на теплый асфальт, поправляя пояс со Смит Вессоном 38-го калибра. В сумке у меня лежали смена белья, чистая рубашка, другой костюм, но я не знал, успею ли найти отель, чтобы принять душ, побриться и переодеться до встречи с мистером Гувером. Это сильно меня беспокоило. Он не любил, когда спецагенты являлись к нему не при полном параде, даже если эти спецагенты сутки пересаживались с одного самолёта на другой между Мексикой и Соединёнными Штатами. Проходя через терминал, где ещё пахло краской и штукатуркой, я взглянул на выставленные у киоска газеты и прочёл заголовок в «Вашингтон Daily News. В округе Колумбия столько венерических больных, что даже на стадионе не хватило бы места. Сколько вмещает стадион Гриффит? Не меньше 30 тысяч. Но если поглядеть на толпы солдат в новенькой форме: армия, флот, военная полиция, зенитчики, морская пехота, береговая охрана, и каждый хотя бы с одной девушкой допростился, то подумаешь, что заболевших с начала войны. Не так уж и много. Я направлялся к телефонным будкам у выхода. Моим единственным шансом принять душ и переодеться был Том Диллон, с которым мы учились в Квантико и тренировались в лагере Икс. Потом его направили в Вашингтон, а меня — в СРС. Том пока оставался холостяком, по крайней мере, был им, когда мы 10 месяцев назад разговаривали, и жил недалеко от Министерства юстиции. Я бросил щель никель и назвал оператору домашний номер Тома, надеясь, что у него выходной. Если день рабочий, то его, как полевого агента, в офисе, скорее всего, нет. В трубке звучали длинные гудки. Я стал нашаривать другой никель, но тут чья-то волосатая лапа отобрала у меня трубку и повесила на рычаг. Я обернулся, готовясь обругать нахального солдата или матроса, и увидел перед собой улыбающуюся физиономию Тома. «Я слышал, ты звонишь на мой номер, Джо. Так меня дома нет». «Тебя никогда нет». Мы обменялись рукопожатием. «А здесь ты что делаешь?» Совпадении я не верил. «Меня мистер Лэд послал. Сказал, что у тебя встреча в министерстве в 11.30, и велел тебя встретить. Отвезти тебя к себе почиститься, если захочешь». «Отлично!» — сказал я. «Мистер Ледд, Д.М. Ледд, для друзей в бюро Микки, один из замов директора. Возглавлял теперь отдел внутренней безопасности, где и работал Том. Дилан, как видно, не знал, что встречу у меня ни с кем-нибудь, а с директором. Я не стал уточнять». «Твой самолёт прилетел раньше времени», — сказал Том в виде оправдания, что не встретил меня у ворот. «И даже шоссе переходить не пришлось». «Поехали!» Том взял мою сумку и повёл меня к стоящему у тротуара Форду-купе. Верх был опущен. Том закинул сумку на заднее сиденье и запрыгнул на место водителя всё с той же мальчишеской энергией, памятной мне по квантику. Я откинулся на мягкую спинку сидения. Было жарко и влажно, но здешняя жара и влажность сильно уступали тем, к которым я привык в Колумбии и Мексике. Знаменитые японские вишни в Вашингтоне уже отцвели, но их запах ещё держался в широких улицах, смешиваясь с густым ароматом магнолии и придавая городу знакомый мне южный колорит. Я сказал «знакомый», но этот город сильно отличался от того Вашингтона, где я жил в 38-39 и побывал прошлым летом. Тот действительно был сонным южным городком с немногочисленным движением, спокойнее многих южноамериканских, где мне доводилось бывать. Теперь всё изменилось. Времянки, о которых я слышал, виднелись повсюду. Безобразное строение серых асбестовых досок длиной в полквартала с пятью подпорками по бокам для размещения военных чиновников. Они стояли вокруг отражающего бассейна перед мемориалом Линкольна, загораживая. Их соединяли хлипкие крытые мостики, перекинутые туда-сюда над водой. Стояли на Конститюшен-авеню, заполонив красивый парк, куда я в своё время забегал наскоро перекусить. Толпились у монумента Вашингтона, как стая плешивых стервятников. По широким улицам теперь двигался сплошной автомобильный поток. Оливково-зелёные армейские грузовики везли те самые столы, стулья и пишущие машинки, которые я воображал себе в самолёте. Америка не на шутку собралась воевать. Не отставали и тротуары, где катился людской поток. Гражданские теперь тоже, как видно, носили форму, чёрные и серые костюмы преобладали. Женские юбки стали короче, а плечи подбивали все — и мужчины, и женщины. Все пешеходы выглядели молодыми, здоровыми и спешили, похоже, по каким-то важным делам. Аташе-кейсы сделались непременным аксессуаром, и я даже у женщин их видел. Трамваи, несмотря на усилившиеся движения, ходили по-прежнему, но вид у них был потрепанный. Город, видимо, снял с хранения все старые вагоны, чтобы справиться с пассажиропотоком. Мимо как раз проследовал деревянный реликт прошлого века со стеклянной крышей. На его широких подножках, цепляясь за поручни, стояли мужчины, почти сплошь чёрные. «Да», — сказал Том Дилан, — «теперь нигеров в городе ещё больше, чем до войны». С подножки трамвая нас с ним могли принять за братьев, даже за близнецов. Тому было 31, мне только 29, но выглядел он моложе и на носу, который ему, в отличие от моего, не ломали, ещё проглядывали веснушки. Оба мы были в предписанных мистером Гувером тёмных костюмах, в белых рубашках, у Тома, понятное дело, свежее, чем у меня, и в практически одинаковых шляпах. Волосы, как положено, были подстрижены на два дюйма выше воротничка, и если бы с нас сдуло шляпы, все увидели бы, как тщательно они приглажены на макушке, чтобы избежать неодобряемой мистером Гувером остроголовости. В правом кармане брюк у нас лежало по белому носовому платку для вытирания ладоней перед рукопожатием при нервных или физических перегрузках. Мистер Гувер не терпел влажных рук и не желал, чтобы его спецагентам приписывали эту черту. Оба мы носили на поясе полицейские револьверы 38-го калибра, сдвинув кобуру вправо, чтобы не слишком из-под пиджака выпирало. Оба зарабатывали 65 долларов в неделю, если то мы ещё не повысили. Сумма для 42-го года солидная, но не прельщающая выпускников колледжей, подходящих под стандарты бюро. Оба родились в Техасе, в католических семьях, учились в южных колледжах средней руки и на юридическом факультете. На этом наше сходство заканчивалось. Том все еще растягивал слова на западно-техасский манер, а меня увезли в Калифорнию, когда мне было три года, и во Флориду, когда мне исполнилось шесть. Заметного акцента, насколько я знаю, у меня нет. Зато мы в колледже платили родители. Я выскреб себе футбольную стипендию и подрабатывал все время, пока учился. Том закончил юридически и согласно правилам мистера Гувера. Меня в виде исключения взяли в бюро со второго курса, когда я все равно собирался бросить учебу из-за нехватки денег и мотивации. Исключение сделали по той причине, что я бегло говорю по-испански, а мистеру Гуверу требовались испаноязычные агенты для планируемого им спецотдела. Агенты-контрразведчики, способные смешаться с толпой, поговорить с информатором и произнести испанское «спасибо» не как «грациас». Мне повезло. Отец у меня мексиканец, мать — ирландка и еще одно различие между Томом и мной. Когда Дилан высказался насчет нигеров, я с трудом подавил желание взять его за шиворот и ткнуть мордой в баранку. На негров мне было плевать, я с ними никогда не работал, никого из них не знал близко и, в общем, разделял всеобщие предубеждения против американских граждан четвёртого сорта. Но за нигерами мне слышались «фасольники», «спики» и «макроспинники» — прозвище мексиканцев. Внешность у меня благодаря матери достаточно англопротестантская, но в детстве меня всё время дразнили из-за отца, я дрался с каждым, кто обзывал меня мексикашкой. Отца я потерял в 6 лет, мать годом позже, но мой позор от этого не уменьшился. Я не успел сказать отцу, что прощаю его за нечистую кровь, не попросил у матери прощения за то, что ненавидел её. Зачем вышла замуж за мексиканца? Как ни странно, с возрастом я всё больше жалел, что плохо знал своего отца. Мне не было ещё и пяти, когда он ушёл сражаться на Великой войне, а через три месяца после её окончания, когда мне исполнилось шесть, мы узнали, что он умер там от испанки. Разве можно так тосковать по человеку, которого почти и не знал? Были и другие различия между Томом Диланом и Джо Лукасом. Том... Работая во внутренней безопасности, занимался тем же, что и подавляющее большинство агентов ФБР, то есть расследованиями. ФБР, как неоднократно указывал мистер Гувер въедливым конгрессменам и сенаторам, политикой не занимается, это сыскное агентство. Том в свое рабочее время допрашивал, писал рапорты, перепроверял версии и порой вел слежку. Он мог, если надо, обыскать помещение или поставить жучок, Но в основном это предоставлялось специалистам вроде меня. И Том ни разу никого не убил. «Так ты всё ещё в СРС?» — спросил он, когда мы ехали мимо Белого дома. «Угу», — сказал я. На входе с Пенсильвании-авеню стоял теперь постовой. Ворота были открыты по-прежнему, но полицейский, похоже, проверял документы у всех входящих. Прошлым летом на территорию можно было зайти беспрепятственно, хотя часовой морпех у входа в саму резиденцию мог спросить по какому вы делу. А в середине 30-х ворот вообще не было, и территория большей частью не ограждалась. Я в бейсбол на Южной Лужайке играл. И всё ещё в Мексике? спросил Том. Угу. Мы остановились на красный свет. Мимо спешили служащие белого дома. Некоторые с коричневыми пакетами для ланча в руках. «Скажи-ка, Том, что вы делаете после Пёрл-Харбора? Ловите шпионов? Наци? Японцев?» «Том, если бы кто поинтересовался, сказал бы, что мы с ним с самого начала делимся любой информацией. Но он ей таки делился, причём секретной». Зажёгся зелёный, Том переключил скорость. Тут за своими бы уследить. На эпошек и нации нет времени. За своими? Это за кем же, Том? Из-за своей разговорчивости он мог потерять работу, и я это знал. Он снял обертку с Ригли и начал громко жевать. «За вице-президентом, к примеру». Я засмеялся. «Вице-президент Генри Эгард Уоллес...» Идеалист и честный человек был также известен как идиот, сочувствующий коммунистам. «Правда-правда», — обиделся Том, — «мы следим за ним с прошлой весны. Жучки, прослушка, наружка, тайные обыски. Мужик пасать не может без того, чтобы мистеру Гуверу не показали анализ». «Как же, такая угроза!» — Ещё какая! Есть доказательства, что коммунисты хотят использовать его как активного агента. — Русские теперь наши союзники, помнишь? Том от шока даже жевать перестал. — Господи, Джо, не шути так. — Мистер Гувер, да знаю, знаю. Японцы напали на Пёрл-Харбор, Адольф Гитлер — самый опасный человек в мире, но мистер Гувер, как известно, хочет первым делом покончить с коммунистической угрозой. Кто ещё вас интересует? Сам Нар Уэллис. Том снова остановился на красный свет. Впереди дребезжал трамвай. Да его квартира оставалось немного, но движение здесь было просто бешеное. Сам Наруэллис — это один из замов госсекретаря, а также личный друг и доверенное лицо президента. Эксперт по Латинской Америке, ведущая фигура наших разведслужб, которые там базируются. Его фамилия раз десять упоминалась в колумбийском посольстве в связи с решениями, которые непосредственно затрагивали меня. Ходили слухи, что его самого отозвали из этого посольства, задолго до моего приезда туда. Но причины никто не знал. А он что? Тоже коммунист? Не, голубой. Что-что? То самое, ответил Том с типичной Дилновской ухмылкой. Голубой, Педрила. Я ждал продолжения. Все началось два года назад, Джо, в сентябре 40-го в президентском поезде, идущем из Алабамы, после похорон спикера Бэнкхеда. Том явно ожидал от меня нетерпеливых вопросов, но я молчал. Мы проехали на зелёный свет пару ярдов и снова застряли. Том повысил голос, перекрывая гудки и работающие моторы. Уэллис, видать, перепил. Вызвал кондуктора. Пришло сразу несколько, а он разделся, и вот это самое им предложил. Том покраснел. Крутой агент в душе оставался добрым католиком. «Это подтвердилось?» — спросил я, думая, как отразится на СРС возможная отставка Уэллиса. «Еще как! Мистер Гувер назначил туда Эда Тамма. Бюро уже полгода следит за старым козлом. Выпьет и шляется по парку. За мальчиками охотится». Есть отчеты внутренней безопасности, показания свидетелей, записи телефонных разговоров. Я надвинул шляпу пониже. По словам посольских работников, которым я доверял, человека умней, сам Нера Уэллиса, не было во всём Госдепартаменте. «А президенту мистер Гувер докладывал?» «В прошлом январе ещё!» Том выплюнул жвачку в окно. Машины впереди тронулись, и мы свернули с Висконсин направо. Дик Феррис, он с Томом работал, говорит, что мистер Гувер никаких рекомендаций не давал, а президент его не спрашивал и вообще, в сущности, ничего не сказал. Дик еще сказал, что генпрокурор Бидл тоже пытался поднять этот вопрос, а Рузвельт ему, но он ведь не в служебное время это делает. «Гомосексуализм?» «Уголовное преступление», — сказал я. «Вот-вот». И Дик сказал, что там, говорит, что мистер Гувер сказал президенту об этом и объяснил, что это делает у мишенью для шантажа. Президент пока медлит, но долго это не протянется. Почему не протянется? Я жил на этой улице четыре года назад, деля квартиру с двумя другими агентами. Квартира Тома была всего в трех кварталах. Теперь за Уэллиса взялся Буллит, сказал Том, поворачивая руль. Уильяма Кристиана Буллита один журналист окрестил Яго номер один. Шекспира я не читал, но понимал, к чему это сказано. У мистера Гувера и на Буллита было досье. При выполнении одного из первых заданий я с ним ознакомился. Ещё один дружок Рузвельта, посол, наживший себе врагов во всех странах, где подвязался, аморальный тип, способный трахнуть поленницу, если заподозрить, что в ней змея. В досье говорилось, что он соблазнил наивную секретаршу Рузвельта, миссией Лехенд, чтобы стать ещё ближе к президенту. «Если Буллит взялся за Уэллиса, то рано или поздно свалит его». Сольет информацию политическим противникам Рузвельта, нашепчет журналистам, выразит свое возмущение госсекретарю Кордолу Халлу: «Даймет Уэллиса не мытьем-то катанем, уничтожив тем самым латинский отдел Госдепартамента, запоров так хорошо работавшую политику добрососедства и ослабив нацию в военное время. Зато человека, имеющего гомосексуальные позывы в подпитии, уберут из правительства, а мистер Буллит приобретет новые козыри в неустанной борьбе за власть. Вашингтон. Вашингтон. На кого еще бюро положило глаз? Спросил я устало. Припарковались мы, как ни странно, прямо перед домом Дилана. Том поставил машину на ручник, не выключая двигатель, и сказал. — Ни почём не догадаешься, Джо. Этим я занимаюсь лично, к примеру, сегодня вечером. Оставлю тебе ключи, завтра, глядишь, увидимся. — Ясно, — сказал я, думая, что завтра меня, скорее всего, уже здесь не будет. — Ну, давай же, угадывай. Эллинор Рузвельт вздохнул я. — Значит, слышал уже? — расстроился Том. — Это что? Шутка такая. Мистер Гувер, имеющий конфиденциальные досье на всех видных лиц государства, ненавидел Элина Рузвельт, об этом все знали, но слишком дорожил своей работой, чтобы следить за членом семьи действующего президента. Том сдвинул шляпу на затылок и повернулся ко мне лицом. «Нет, Джо, не шутка. Слежку за миссис Рузвельт мы, конечно, не ведём, но...» «Разыгрываешь меня, Том?» «Нет-нет», — он придвинулся поближе, дохнув на меня мятой. «Три года назад старушка втюрилась в некоего Джо Лэша». Лэша я знал хорошо. Читал его досье в связи с делом Американского молодёжного конгресса, по которому работал в 1939 году. Даже интервью у него брал под видом студента, интересующегося организацией, где он тогда был секретарем. Лэш, сам вечный студент, был старше меня годами и неизмеримо моложе во всех других отношениях. Один из этих мальчиков в теле мужчины, обладающих на грани тридцатника развитием десятилетнего пацана. Молодежный конгресс представлял собой левый дискуссионный клуб из тех, которые коммунисты охотно снабжают и куда охотно внедряются, и миссис Рузвельт ему покровительствовала. «Они любовники» сказал Том. Да ладно, ей ведь все 60. Ей 58, ему 33. У миссис Рузвельт в Нью-Йорке собственная квартира, и от охраны она отказалась. Ну и что? Это только доказывает, что у нее есть здравый смысл. Кому охота, чтобы засранцы и казначейства круглосуточно дышали тебе в затылок? Мистеру Гуверу лучше знать. У меня снова возникло желание взять Тома за шиворот и расквасить его веснущатый нос о приборную доску. «Том», — произнёс я тихо, — «ты хочешь сказать, что мы скрытно обыскиваем квартиру миссис Рузвельт? Читаем её почту?» «Нет, конечно. Зато фотографируем почту Лэша, прослушиваем его телефон и квартиру». «Сам бы почитал, что наша первая нигеролюбивая леди пишет этому комми?» «Горячие тексты». «Верю тебе на слово. Меня огорчало, что старая леди незавидной внешности пишет страстные письма этому вечному мальчику». «Вечером я как раз туда собираюсь. Лэша пару недель как призвали, и мы передаем дело контрразведке». «Логично», — сказал я. «Армейскую контрразведку, отдел военной разведки, возглавляемый генералом Джоном Бисселом, я бы назвал кучей пьяных шимпанзе. Можно еще сказать, что это сборище ультраправых ублюдков, но я бы так деликатно не выразился. Одно я знал точно. У контрразведчиков не будет никаких сомнений насчет слежки, прослушки и тайных обысков в отношении миссис Рузвельт. Знал я также, что президент, бесконечно терпеливый к дуралеям вроде Самнера Уэллиса, мигом наладит бессила на Тихий океан, когда узнает об этом. Том кинул мне ключи. «Пиво в холодильнике, а еды нет. Извини. Пообедаем завтра, когда сменюсь». «Надеюсь». «Спасибо, Том». Я побренчал ключами. «Если придется уехать до твоего возвращения...» «Оставь их в прихожей, как раньше». Том, перегнувшись над нагретой дверцей, пожал мне руку. «Пока, приятель». Он уехал, а я помчался наверх. Том Дилан был образцовый агент, ленивый по природе, но стремящийся угодить, готовый наесться говна, если мистер Гувер или его люди прикажут. Нелюбящий думать самостоятельно, защитник демократии, ненавидящий нигеров, спиков, жидов, итальяшек и прочих недочеловеков. Я не сомневался, что он регулярно стреляет из своего Смитвессона в подвале Министерства юстиции, а также владеет автоматом, снайперской винтовкой и приемами рукопашного боя. В его личном деле сказано, что он компетентный боец, в СРС он протянул бы дня три. Больше я о нем не думал. Скорей бы в душ.